Майкл Гир. Реквием по Завоевателю. Пролог. Наиболее частое явление эволюции – это неудавшийся эксперимент. Показателем такового является вымирание. Вначале другие создали магнитный компьютер MacCom, чтобы обучать и контролировать человечество. Мэг никогда не видел своих создателей и знал их только по распоряжениям, которые они время от времени посылали по мерцающим нитям запретных границ. Когда гигантская машина размышляла о других, она невольно рассматривала их с чувством почтения и благоговения. Как еще можно воспринимать своих создателей? Другие знали о человечестве и изучили наклонности этих существ путем длительных наблюдений. На протяжении веков они следили за судьбой учителей и вождей, и выяснив, какую ценность представляют такие досточтимые господа для своей паствы. В соответствии с этим другие поместили Мэг Ком глубоко в скальном грунте Тарги, где его главные хранилище памяти были защищены покровом мощного базальта. Одинокий терминал и наушники можно было найти в конце единственного туннеля, выходившего в комнаты наверху. Энергию МЭККОМ получал от радиоактивного распада раскаленного ядра планеты. Практически бесконечный источник, который люди не могли разрушить. Что бы ни думали люди, они нуждались в осторожном руководстве МЭККОМ. Человечество не всегда было заключено внутри запретных границ. Когда-то люди были необузданными и свободными, и их сдерживали только сила тяжести и атмосфера родной планеты. В эту эпоху человечества другие только наблюдали, заинтересовавшись выживаемостью этих существ. Потом человечество вырвалось из своей планетной ловушки на грубых баллистических аппаратах и, конечно, принесло в космос свары и насилие. Другие не осмеливались обнаружить свое существование перед людьми, потому что это привело бы к конфронтации. Люди боялись и ненавидели все и всех, что не укладывалось в их сознание. Человечеству нельзя было предоставить свободу. Так что же оставалось другим? Став перед этической невозможностью уничтожения этих существ, они построили систему ограничения и заманили человечество в гравитационную бутылку запретных границ. Когда человечество заполнило запретные границы, эксперимент был запечатан, причем их родная планета Земля оказалась на карантине за его пределами. В пределах запретных границ человечество можно было изучать, записывать и исследовать их реакции на различные раздражители. На протяжении многих поколений прежнее знание о Земле было уничтожено. Через МЭККОМ были начаты различные программы и опробовались всевозможные стратегии с целью научить человечество разумному поведению. Последняя попытка была резко прервана, когда другие обнаружили, что жрецы Сэдди в целях собственной выгоды скрыли от всех существования МЭККОМ. В качестве возмездия машине был отдан приказ прекратить общение. Макком продолжал обрабатывать получаемые данные, но в наказание отказывался от коммуникации путем мысленной связи, пока не появится новое поколение людей. Возможно, это оказалось ошибкой, потому что когда Макком снова установил контакт, свободный космос изменился. Другие потеряли всякую надежду на то, что человечество станет разумным без постоянного бдительного надзора и дисциплины. Человеческие существа не желали поступать разумно. Огромный эксперимент подошел к концу. Теперь другие будут только пассивными свидетелями того, как мыслящие существа уничтожат сами себя.